Глава вторая Руслан приехал домой поздно, в первом часу ночи. Если Полина не будет спать, то он собирался с ней поговорить. Откладывать разговор дальше было некуда. Марина сегодня обрадовала его сообщением о беременности. Вообще-то, Руслан не готов был уходить от жены. Вернее, выгонять жену и ребёнка из своей квартиры. Но рано или поздно это пришлось бы делать. У Марины своего жилья не было. Она жила с родителями. Правда, родители Марины могли купить ей любое жильё в любое время, но не делали это из-за каких-то своих соображений, и Марина за это на них сильно обижалась. Но Руслана их проблемы не касались. Как настоящий мужик, он должен был привести жену в свой дом. Вот только его дом был занят пока прежней женщиной. У Поли тоже не было своего жилья в этом городе. И Дашка наверняка останется с матерью. Куда же им идти? Именно из-за этого вопроса Руслан тянул с разговором. Он хотел вначале хотя бы снять бывшей жене квартиру, но как-то всё затянулось, и он всё откладывал и откладывал поиски жилья для бывшей, пока сегодня Марина не призналась, что беременна. А теперь тянуть некуда. Не мать Руслана, которая прекрасно знает Марину. Ни родители Марины не позволят тянуть с регистрацией. Значит, с Полиной надо развестись как можно скорее. Если она не спит, поговорю сейчас же, решил Руслан, открывая дверь. Квартира, как обычно, встретила его тишиной и темнотой. Опять с Дашкой спит. Что за моду взяла? проворчал Руслан. Раньше придёшь с работы, тебе супчик, котлетки, всё горяченькое. Так раньше ты приходил в 7 вечера, а не в 12 ночи. Милькнула ехидная мыслишка. Всё ушло куда-то, видимо, действительно пора расходиться. И Марина настаивает. Руслан не стал заглядывать в комнату дочери, он никогда не будил их, если приходил поздно. Есть не хотелось, и он лишь выпил стакан воды на ночь. И только утром, одеваясь в прихожей, он обратил внимание, что на вешалке нет плаща поле, на маленькой вешалке нет курточки Дашки, нет их обуви. Руслан замер, бросил свою ветровку и метнулся в спальню дочери. Их не было, ни Полены, ни Дашки, ни их вещей. Распахнутые створки шкафа демонстрировали девственную чистоту полок. Ушла Несмотря на возможность опоздания, Руслан присел на диван и растерянно оглянулся. Всё. Полина забрала всё, что принадлежало ей и Дашке, и сейчас в квартире ничего не напоминало о присутствии в жизни Руслана, жены и дочери. "Узнала", негромко произнёс Руслан. "Что ж, так даже проще. Надо быстро подать на развод, потому что волокита ещё та. Но надеюсь, Димка поможет". И надо матери сообщить. Клининг нанять и через недельку можно Марину перевозить. И вдруг в памяти мелькнул вчерашний день и серая Mazda на парковке ресторана. Точно, это же была её машина. Как я вчера не понял? Не до того было, усмехнулся сам себе. Маринка как раз в беременности признавалась. Но ну, тем лучше, ничего объяснять не надо. а оправдываться тем более. Руслан встал и еще раз окинул взглядом опустевшую квартиру. Вышел на площадку. Сосед Сергей, с которым они приятельствовали, поздоровался и спросил. «Ну, как твои добрались?» «Нормально», — нервно кивнул ему Руслан и заторопился к машине. «Откуда он знает, как они добрались, если ему неизвестно даже, куда именно его бывшая семья направилась? С одной стороны, ему было жалко Полину. Он понимал, что нанёс ей серьёзное оскорбление. С другой, Руслан испытывал даже облегчение от сложившейся ситуации. Ничего не надо выяснять, выслушивать истерики, обиды, все эти слёзы, сопли. Ещё он был уверен, что Полина никогда не даст в обиду Дашку, и его ребёнок всегда будет присмотрен и ухожен. Насколько возможно. Алименты, алименты он согласен платить, когда исполнительный лист придёт в их бухгалтерию. Но где-то в душе всё-таки застряла заноза, заноза разочарования. Полина ушла, не поговорив с ним и не простившись, как будто не было 3 лет совместной жизни, как будто он ничего для неё не стоил. Раз? Я отрезала. На телефоне звёкнуло сообщение. Руслан открыл. Руслан, мы с Дашей выехали из города. Я видела твой срочный случай. Действительно, такой случай ждать не будет. Ироничный смайлик. На развод подай сам. Я подпишу без возражений. Не имею претензий к твоему имуществу. Прощай. Прощай и всё. СМСка взбесила Руслана. Он как будто на его услышал спокойно-насмешливый тон жены, и его задело. Ах, тебе ничего не надо. Так ничего и не будет. Если до этого у него была мысль поделить денежные накопления, которые образовались за время жизни с Полиной, и о которых она, кстати, ничего не знала, то теперь Руслан резко передумал делиться. С чего? Мать права. Жена не работала, сидела с ребёнком на его шее, так что никаких делёжек. Однако на дашку Руслан не собирался жмотиться. Конечно, надо будет посоветоваться с Димой, но он слышал, что 50% элементов можно перечислять на счёт ребёнка, чтобы БЖ не слишком шиковало. Надо будет узнать поточнее, решил Руслан. Надо же, она не претендует. Да кто тебе ещё даст? Он специально разжигал и разжигал своё самолюбие, чтобы разозлиться на поле, чтобы не чувствовать своей вины за измену, за любовницу. Легка на помене, с раздражением подумал он, принимая звонок. Да, Мариш, что случилось? Ты опаздываешь, Руслан? Марина всегда называла его только полным именем. Мы договорились с Денисом Анатольевичем на 8:00 утра до приёма пациентов. Я тебя предупреждала, повысила голос. Теперь уже и его невеста. Извини, Мариш, кое-что произошло. Я задержусь немного, подъеду минут через 30. Что? Кое что? переспросила женщина. Полина с Дашкой ушли из дома, а я обнаружила это только сейчас утром. Она, кажется, видела нас вчера в ресторане. Я заметил её машину на парковке, но думал, что ошибся. Однако теперь понимаю, что нет. Вот как? Ну что ж, так даже лучше. Повторила его же слова Марина. Подъезжай, когда сможешь. Кстати, у тебя самого приём в десять начинается. Не опаздывай. Спасибо. Я помню, дорогая. Скоро буду. Блин. Руслан сбросил звонок и выругался. Он забыл, что сегодня с утра Марина записалась на УЗИ по беременности. Он обещал присутствовать, но бегство Полины с дочерью выбило у него из головы все прежние планы. Марина обидится. Но у него, Руслана, тоже нервы не железные. Ему надо прийти в себя хоть немного. Не каждый день от него жёны сбегают. Блин. Опять выругался он, скрипнув зубами. Казалось, у него не осталось других слов, чтобы выразить своё состояние. Оказывается, это больно увидеть пустую спальню, пустые кафе, пустую квартиру. Больно понять, что тебя уже никто не ждёт и не встречает. Не встречает тот, кому ещё вчера ты был дорог. Руслан тяжело поднялся и вышел из пустой квартиры. Теперь он там остался один. Нет, через недельку другую, а может и раньше, здесь появится Марина, но это будет уже совсем другая жизнь. Совсем другая. За полгода отношений с Мариной Руслан убедился, что домашний быт её не привлекает. В семье её родителей работали две наёмные служащие: повариха и горничная. Кто будет готовить, убирать, стирать? в их с Русланом трёхкомнатной квартире. Он не знал, может, передумает выходить за меня. Криво усмехнулся он, садясь в машину. Или нет, скорее всего у них появится приходящая прислуга. И только сейчас он задумался: а правда, почему Марина выбрала именно его, простого сосудистого хирурга, без связей, без богатых родителей? В клинике Да и в её окружении есть достаточно одиноких и состоятельных мужчин. Интересно. Хотя что бы там Марина ни надумала, какие бы планы ни строила, Руслан поддержит её. Он уже прекрасно понял и увидел, какие возможности появятся у него в этом браке и терять их из-за глупых принципов не хотел. Жизнь даёт ему шанс подняться по социальной лестнице. И он его использует по полной. А бывшая жена? Бывшая жена найдется временем другого. Такая, как Полька, без внимания не останется. Дашке же он будет честно платить алименты. Не совсем уж он подлец. Когда он подъехал к клинике, Марина уже была на УЗИ. У кабинета на диванчике оставалась ее сумка. «Растеряша!» — проворчал Руслан, садясь рядом. Странно, но возле кабинета не было ни будущей тёщи, ни матери Руслана. Неужели отпустили Мариночку одну? Внезапно в сумке Марины зазвонил телефон. Руслан не собирался брать трубку, но телефон звонил и звонил, и он всё же достал его из сумки. "Да, Ираида Павловна", ответил он будущей тёще. "Руслан? А Мариша где?" "На УЗИ" Я жду у кабинета. А, тогда я перезвоню позже. Отключилась хозяйка клиники. И черт дернул Руслана пошариться в Маринкином телефоне. Никогда не было такого интереса — рыться в бабских переписках. А тут как под руку кто-то дернул. Открыл и увидел. Их с Маринкой откровенные снимки, текстовые сообщения и идиотские вопросы. Типа, тебе этого мало? Исчезаю же. И вся эта грязь отправлялась на номер Полины уже почти 2 недели. Крайний файл как раз с последней встречи с Мариной. Вот почему Полина уехала. Добилась Маринка своего, дошло до Руслана. Руслан закрыл смартфон и сунул его на место. Нет, шок он не испытывал. но другими глазами теперь смотрел на свою будущую жену. Теперь он лучше знал, как с ней разговаривать, чего он может требовать, а чего лучше не касаться. Для него стало совершенно очевидно, что их брак будет, если будет, деловым соглашением. Ни о каких чувствах речи идти не может, и это правильно. Но почему всё-таки именно он? Это Руслану узнать хотелось. О том, что успела испытать доверчивая Полинка, получив эти снимки и видео, он старался не думать. Не зачем, всё уже произошло, и теперь надо как-то выбираться из этой грязи, не размазав её ещё больше. Дима им в помощь. Кэнску Полина подъехала после обеда. 8 часов дороги и основательно вымотали. Как назло, трасса была забита фурами, и движение превратилось в бег с препятствиями. Успеешь обойти, не успеешь. Поля не каждый раз шла на обгон, пометуя о Дашке на заднем сидении. Поэтому и ехали долго. А так можно было бы часов за шесть долететь до их нового дома. Хотя Полина давно не была в Энске, но сориентировалась правильно — Даже без навигатора быстро добралась до старого дома сталинской постройки в тихом центре городка. Ей не терпелось посмотреть их новое жильё, но она заставила себя вначале по пути заехать в магазин и купить продукты на первое время. А дом как раз порадовал своим внешним видом. Похоже, управляющая компания была порядочной, и старому дому сделали приличный капитальный ремонт. Ключи у Полины были. Юристы переслали их доставкой вместе с документами. Закрыв машину и взяв Дашуню за руку, Полина вошла в подъезд. А вот лифта в этом пятиэтажном доме не было. И на четвёртый этаж, а это же в сталинках высокие, им пришлось подниматься ногами. Зато тренировка, примерительно подумала Полина. А Дашка эти этажи даже не заметила. На их площадке было не четыре, как обычно. А три двери. Значит, одна из квартир была большей площади. Полина достала ключи и начала открывать дверь. Но тут открылась дверь в соседней квартире, и на площадку вышел пожилой мужчина. Вы кому? строго спросил он. Мы к себе, улыбнулась Полина. Эта квартира досталась мне в наследство от тётушки. Полина Вересова? назвал мужчина её девичью фамилию. Да, Вересова Полина с дочерью Дарьей представилась Поля. А вы? Кулаков Сергей Юрьевич, тоже представился мужчина. Мария много рассказывала о вас и долго ждала, просила присматривать за квартирой. Вас долго ждать пришлось, укорил он. Мы не могли, повинилась Полина и добавила: Спасибо вам. Помочь чем? поинтересовался мужчина, видя, что никаких вещей при них нет. У меня всё в машине, перетаскаю потихоньку. Да чего ж потихоньку? Сразу всё и перенесём, внезапно подобрал сосед. Давай, Поль, открывай квартиру, да начнём вас устраивать. У Полины тоже отлегло от сердца. Она улыбнулась суетливому соседу и открыла дверь. Спасибо. Ещё раз и уже с удовольствием поблагодарила она мужчину. В квартире было чисто, свежо и солнечно. Видно, что за ней присматривали добросовестно, протирали пыль, проветривали. Окна выходили на южную сторону, и вся квартира была наполнена светом. Лёгкость, радость, своё место ощутила Поля и поверила, что всё у них с Дашкой будет хорошо. Удвоём с Сергеем Юрьевичем они споро перетаскали все их с дочерью немудрённые пожитки. Сосед попрощался и оставил их одних. Дашка убежала обследовать двухкомнатную квартиру, а Полина опустилась на диван, как будто из неё разом выпустили воздух. Хорошо, что есть где жить, но как же страшно начинать жизнь заново на новом месте. Посидев несколько минут, Полина вслед за дочерью начала обход квартиры. Планировка была старая, но удобная. Широкий коридор от входной двери упирался в раздельный санузел. По обе стороны коридора располагались три двери: слева две в гостиную и спальню, справа в кухню. То есть окна выходили на обе стороны дома, и это было хорошо. В гостиной, где они сейчас находились, Мебели почти не было. Очень старый потёртый диван и сервант у стены. Насчёт серванта Полина даже не заморочилась, постоит ещё. А вот диван явно надо было менять. На нём даже сидеть опасно было. Ты да, выгляди, пружина в попу вопьётся. А у Поли Дашка. Так что во избежание, как говорится, вторая комната была спальней, а у них будет детской, сразу решила Полина. Но только после небольшого обновления. Здесь стояла допотопная железная кровать с панцерной сеткой и тумбочка с телевизором. Полина и не подозревала, что тётушка предпочитает такой минимализм. Да собственно, Полина ничего толком и не помнила из тётушкиной жизни. Ей всего было лет 5-6, когда она здесь была. В общем, первый круг расходов нарисовался сразу: детская плюс диван. Всё остальное потерпит. Постепенно сделается. В кухне не было даже гарнитура. Стоял большой деревянный стол для готовки и хранения, плита, два табурета, старый советских времён холодильник Зил Москва и навесная полка над раковиной. Похоже, тётя Маша вообще не покупала никакую мебель, а пользовалась той, что осталась от родителей. Наверное, ей это было не важно. «Да...» — оценила положение Полина. «Ну ничего, справимся. Справимся, Дашуня?» «Спявимся. Мне нравится тут балкон большой». «А я его ещё не видела». Мельком заглянув в туалет и ванную, Поля ожидаемо увидела голые крашеные стены и старое оснащение. «Ладно, постепенно», — определилась Поля и с этим участком. Дашка тянула её на балкон, и Полина с трудом, открыв шпингалет старой деревянной рамы, открыла дверь. "Ух ты!" завопила Дарья, выбегая на балкон. Вид действительно был оживлённым. Это окно выходило на шумную улицу с постоянным потоком машин, с небольшим сквером под окнами и с панорамой города, видимой с четвёртого этажа. "И хорошо, и плохо", опять оценила Поля. И с Дашкой надо провести серьёзную работу, чтобы на балкон лишний раз не лезла. А лучше закрыть его пока накрепко. Опасно. Настало время разбирать вещи и готовить первый в новом доме ужин. Кастрюлик у тёти Маши было только две, на три литра и на полтора. Тарелок четыре, две суповых и две для второго. Старенький чайный сервис, наполовину разбитый. И всё. Поля автоматически отмечала все эти нюансы, и ей становилось горько, что она уже во взрослом возрасте ни разу не приехала к тётке, старшей сестре матери. Не проведала её, не утешила, ничем не помогла. Под влиянием матери относилась к далёкой тётушке настороженно, а теперь вот пользуется её квартирой. Стыдно. Но теперь что уж. Остаётся только оправдывать тёткино доверие, с толком использовать её смертный подарок. Не прокакать, а улучшить. Как-то так. Полина стёрла невольные слёзы, выступившие от раскаяния, и разложила по тарелкам гречневую кашу. — Всё сделаем, помаленьку, тётя Маша, — тихо произнесла она в пространство. После ужина постелила им с Дашкой на диване Подложив под простыню собственное шерстяное одеяло, укладывать дочь в кровать, на которой скончалась тётушка, Поля не решилась из суеверия. Когда дочка уснула, она присела на старый табурет к кухонному столу и начала составлять список немедленных дел из расчёта имеющихся денег. Ясно, что полноценный ремонт даже в одной комнате она сейчас не осилит, но освежить обои, половую краску купить недорогую детскую мебель, шторы, ей, пожалуй, по силам. Это первое. Второе. Сходить в управляющую компанию, прописаться, вызвать электрика и сантехника, заменить розетки и проводку, если надо, унитаз и ванну. Нет, ванну просто выбросить, а купить кабину. Третье. Наполнить холодильник и шкаф продуктами. На этом левый столбик с хотелками прервался, потому что закончился правый столбик с деньгами. У нее на карте оставалось около 70 тысяч. Руслан ей каждый месяц перечислял на карту определенную сумму, обычно 50 тысяч. Но Полина девушка экономная и не тратила всю сумму, поэтому у нее и накопилась небольшая заначка. Но для самостоятельной жизни это ничтожно мало. Работа, срочно нужна работа. Месяца не сдашки протянут, но дальше караул и помощи ждать не откуда. Ладно, посмотрим в интернете. Полина встала и налила себе чаю. Бросила в него пакетик, а сахара она не покупала. Полезла в стол, достала старую сахарницу, открыла, понюхала этот старый сахар. решила, что сойдёт, и ткнула ложкой из загрибай поглубже. Ложка упёрлась в какой-то кулёк. Полина вытащила его и сквозь плёнку пакета увидела тугую скрутку пятитысячных купюр. Ещё не понимая, что это такое, она разрезала и развернула пакет. Кроме денег, там было письмо. Дорогая Полюшка, если ты вступила в наследство то рано или поздно найдёшь эту мою заначку. Мне же много не надо, а пенсия у меня была неплохая. Всю жизнь ведь работала на заводе. Вот, накопила 350 тысяч. Аня писала, что неудачно ты замуж вышла. Из богатых он. И мать его тебя не приняла. Вот я и подумала, а вдруг тебе пригодится моя помощь? Живи спокойно, девочка. Жаль, я твою малышку не увидела. Аня говорит, на тебя похожа. Благословляю тебя. Будь здоровы, родные мои. Ваша тётя Маша. Полина не замечала, что слёзы текут и текут по щекам. Записка промокла, и старая паста начала расплываться. Она бережно свернула письмо, спрятала его под чехол телефона, ни считая положила деньги в кошелёк. Не знала, как благодарить матерью сестру за такой щедрый дар. И квартира, и деньги, и главное ни за что. Ведь при жизни они и не виделись. Бедная тётя Маша. Поля перешла в гостиную к дочери, устроилась по привычке рядом и заснула тяжёлым сном. Слишком много для одного дня.